Глава двадцать Рива Лодка покачнулась. Проснувшись от странной тревоги, я сбросила одеяло и приняла защитную позу еще до того, как полностью осознала, где нахожусь. Из-за двери маленькой спальни не доносилось ни криков, ни грохота. Бледно-серый свет проникал сквозь крошечное окно, отбрасывая мягкое сияние, из-за которого простая мебель казалась еще более тусклой. Лодка покачивалась, то ли от волн, то ли от того, что по ней ходил кто-то из моих ребят. Я снова опустилась на задницу и втянула когти. Мне удалось сделать лишь один спокойный глубокий вдох, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел Джейкоб. Он тут же мне улыбнулся, но его глаза не светились дружелюбием. Бледные радужки потемнели, словно клубящиеся грозовые тучи. Темные пятна покрывали ткань его светло-голубой рубашки. Они растеклись по закатанным до локтей рукавам и по груди. Когда он подошел к изножью кровати, где свет был немного ярче, пятна приобрели красновато-малиновый оттенок. Мой желудок скрутил узлом. «Что случилось?» Джейкоб так широко улыбнулся, что обнажились все зубы. Засунув руку в рюкзак, он вытащил оттуда пухлый пластиковый пакет. «Я случился!» Он перевернул пакет, и на пол вывалилась куча каких-то окровавленных штук. Воздух наполнился мясным запахом. Всмотревшись, я начала различать детали. Торчащие пальцы, обрубки запястий и блеск толстого серебряного кольца. Это все были руки. Руки, оторванные от тел и брошенные у изножья моей кровати. Мои когти сразу же выскочили из пальцев, а уши покошачьи заострились. Дверь в спальню захлопнулась, и я уставилась на нее в ожидании какой-то новой угрозы. Джейка подбросил шуршащий пакет в сторону, и мое внимание снова переключилась на него. «Беспокоиться не о чем. Они больше никогда не смогут в тебя стрелять. Я об этом позаботился». Его голос был ровным, но пылким, а блеск в глазах теперь казался почти лихорадочным. Я пристально на него посмотрела. «Ты... они...» «Всех до единого», — подтвердил он с легкой хрипотцой в голосе. «Мы с Дреем выследили их, и я их убил. За тебя!» Он бросил взгляд на свои трофеи. «Я бы принес их головы, но они все не поместились бы в рюкзак. В любом случае, именно своими руками они пытались причинить тебе боль. Я...» Я не знала, что сказать. «Следовало быть в ужасе, верно?» «На моей кровати лежала куча отрубленных рук». Какая-то часть меня была напугана, и горло горлу подкатила тошнота. Но в то же время я ощутила странную легкость. Мы были в безопасности. В безопасности от охотников, которые пытались нас убить. Потому что Джейкоб пошел и позаботился о них еще до того, как мне пришлось снова начать о них тревожиться. Он смотрел на меня так пристально, что моя кожа вспыхнула под его взглядом. Но какой бы реакции Джек не ждал, он, должно быть, ее не получил, потому что что-то в его лице дрогнуло. Подумав обо всех усилиях, которые он ради меня приложил, я ощутила укол сожаления. Но я не знала, чего он ждал. Не знала, смогу ли ему это дать. «Они не единственные, кто причинил тебе боль», сказал он срывающимся голосом и достал из кармана нож. Кровь размазанная по его тяжелому лезвию, наводила на мысль, что именно им были отрезаны все эти руки. Он поднес нож к своей руке прямо под закатанным рукавом. Что-то в моем сознании оборвалось. Я не могла до конца понять, что вижу, пока он не поменял угол наклона ножа, чтобы вонзить его в себя. Из моего горла вырвался крик. Я бросилась вперед и схватила его за запястье как раз в тот момент, когда из-под кожи начала сочиться кровь. Мои руки казались крошечными на фоне бугрящихся мышц Джейка, но сверхъестественная мощь позволила мне отодвинуть нож от его предплечья. Из пореза, который он успел нанести до того, как я подскочила, потекло еще больше крови. Из меня снова вырвался болезненный стон и я прижала к порезу ладонь. «Нам нужен дом!» Я глубоко вздохнула, готовясь позвать нашего целителя, но Джейкоб покачал головой. «Нет, я причинил тебе боль. Я отравил тебя этой гребаной рукой. Я не заслуживаю того, чтобы она у меня оставалась». Он говорил искренне. Каждое слетавшее с его губ слово было наполнено той же яростной решимостью, с какой он обвинял меня в убийстве Гриффина. Джейкоб продолжал. «Я не могу изменить то, что произошло, но могу показать тебе, что все кончено. Я могу за все заплатить. Я...» «Только не так!» — перебила я. «Ни за что, Джейкоб!» Я крепче прижала ладонь к его ране. Из нее сочилось совсем немного крови, так что ему вряд ли удалось нанести слишком глубокий порез но мое сердце все равно наполнилось болью. Джейкоб смотрел на меня так, словно не мог поверить, что я ответила отказом. Когда слезы, жгущие мне глаза, вырвались наружу, он вздрогнул. Он рожал пальцы и нож упал на пол. Осев, Джейк прислонился головой к краю кровати у моих колен. Я по-прежнему держала его руку. — Я причинил тебе столько боли, — пробормотал он. Но не могу ничего изменить. Не могу ничего исправить. Я не знаю, что мне делать. У меня перехватило горло. Я продолжала сжимать его предплечье, но понятия не имела, что сказать. Парень передо мной казался потерянным и одиноким, но он так сильно меня оттолкнул, что я не знала, смогу ли когда-нибудь снова до него дотянуться. Однако мне не хотелось его терять. Несмотря на все... Через что мы прошли, и на всю нашу историю вплоть до последних нескольких недель, этот факт был для меня предельно ясным. «Я тоже не знаю», — хрипло ответила я, «но для этого ты должен оставаться целым и невредимым». Он с шипением выдохнул сквозь зубы. «Что, если я уже никогда не буду прежним?» Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду? Перед тем, как снова заговорить, Джейкоб сделал паузу. «Я не лгал, когда говорил, что умер в тот день. Пусть в этом и не было твоей вины. Когда я увидел на записи, как упал Гриффин, когда я понял, что его больше нет, это все моя грёбаная вина. Я должен был взять инициативу в свои руки. Не должен был позволять ему...» Он прервался и издавленно застонал. Словно сама по себе моя вторая рука потянулась к нему и легла на растрепанные пряди его волос. Казалось, мое нежное прикосновение придало ему смелость продолжить. Все пошло наперекосяк, а я ничего не мог с этим поделать. Мне хотелось умереть. В жизни не осталось никакого смысла. Единственное, что... единственное, что я чувствовал, кроме пустоты, это ярость на людей, которые в него стреляли. Если бы я не знал, что все еще могу отомстить, то перерезал бы себе глотку еще четыре года назад. На глаза снова навернулись слезы. «А как же другие парни? Они все еще были с тобой?» Джейкоб сутулясь, пожал плечами. «Я присматриваю за ними и всегда приду на помощь. Именно это мы и должны друг для друга делать. И они... У меня нет... Я не смог быть хорошим братом, так что я абсолютно уверен, что не справлюсь и с ролью друга. Подняв голову, он пристально на меня посмотрел. Пока я не увидел, как ты мчишься к тому поезду, я, я волновался так чертовски сильно, и мне было страшно и стыдно, и я хотел стольких вещей, о которых годами даже не задумывался. Но лучше мне не стало. Я только сломался еще сильнее». Пустота заполнилась гребаным хаосом. Я даже не могу удержать под контролем своей чертовой силы. Мне казалось, что в обезумевших глазах Джейкоба я видела осколки его души. Я и не знала, что тот момент так сильно на него повлиял. Из-за того, что он сказал, во мне нарастала нервная дрожь, так что я не могла не спросить. — Так ты больше не зол на меня? Я не... Я не знала, что произойдет той ночью, но я отвлеклась и отвлекла Гриффина, если бы я его не поцеловала. Джейкоб уже качал головой. Он снова встретился со мной взглядом. Хранители каким-то образом узнали, что мы задумали. Как бы вы себя ни повели, сомневаюсь, что все могло сложиться иначе. По крайней мере, перед смертью он испытал краткий миг счастья. Я не чувствовала в его словах ни капли злобы и поверила в его искренность. Но я не могла удержаться и продолжила настаивать. «Ты долгое время считал, что это моя вина?» «Я...» Он резко выдохнул. «Может быть, все было так, как сказал Андреас. Может быть, было легче тебя ненавидеть, но считать живой, чем оплакивать и тебя тоже». Я ненавидел и ненавидел до тех пор, пока это не стало всем, на что я способен. Я не знал, как это выключить, пока не причинил тебе настолько сильную боль, что это меня потрясло. Джейкоб оборвал себя рычанием, которое, видимо, было адресовано исключительно ему самому. Он поднялся на ноги, но остался на корточках, так что мы оказались на одном уровне. Его рука нежно коснулась моей щеки. «Я рад, что перед тем, как все полетело к чертям, у тебя был тот момент с Гриффином. Я знаю, я знаю, что ты предпочла бы, чтобы они убили меня, а не его. Я знаю, что он всегда был Джейк». Перебила я в порыве эмоций, которые на мгновение заглушили все остальное. Мое сердце готово было разорваться на части. Я прижала его невредимую руку к своему лицу и повторила слова, которые, как я знала, Андреас уже ему говорил. Но Джейкоб тогда не готов был их услышать. Может быть, теперь все иначе. «Я любила каждого из вас», — тихо сказала я. «Никого не больше и не меньше. Вы все были разными, но это никак не влияло на силу моей любви. Я любила тебя. То, как быстро ты находил решение любой проблемы. То, как ты помогал нам справиться с любыми тревогами». Джейкоб коротко усмехнулся, но я продолжила. «Ты всегда помогал нам сосредоточиться и не сбиться с пути. Это было просто замечательно, когда мы вместе тренировались, и ты так всем нам улыбался, как будто мы уже одолели хранителей. Если я чувствовала себя не в своей тарелке, то знала, что всегда могу рассчитывать на твою поддержку. У тебя всегда находились какие-то новые задачи, с которыми мы могли справиться вместе». Он опустил голову и убрал руку от щеки, но продолжил держать мои пальцы. «Я даже не знаю, каков сейчас наш путь. Совсем не в моем духе». Уголок моего рта приподнялся в горько сладкой улыбке. «Не могу себе представить, чтобы кто-то другой отправился в крестовый поход, чтобы убить всех охотников на монстров в городе прежде, чем они опять успеют нас найти». Его взгляд снова вспыхнул страстной решимостью, которую я тоже очень любила. «Любой, кто на тебя нападет, тут же подпишет себе смертный приговор. Может, я могу обещать не столь многое, но это я тебе гарантирую, дикая кошка». После кровавого утреннего подарка я никак не могла усомниться в его словах. «Только не думай, что ты когда-нибудь справишься с ними в одиночку», – парировала я. Джейкоб поджал губы, но не стал спорить. Ветерок колыхал тонкую занавеску. Его свежий запах напомнил мне о липкой сырости под той рукой, которую я все еще прижимала к предплечью Джейкоба. «Давай я перевяжу твой порез, раз ты продолжаешь отказываться от помощи Доминика». Джейкоб нахмурился. «Он довольно быстро заживет и сам по себе. Дому не надо тратить еще больше сил». Он и так выжил себя досуха. Он положил руку на одеяло. «Давай. Спасибо». Пока Джейкоб сдерживал кровь другой своей рукой, я потянулась к рюкзаку, чтобы найти аптечку первой помощи, припрятанную там со времен моей прошлой травмы. Мне подумалось, что он на самом деле чертовски хороший друг, раз так заботится о Доминике. Он всегда о нас заботился, даже если горе не давало ему это осознать. Я протерла порез антисептической салфеткой, а затем приложила кусочек марли и обмотала бинтом. Пока Джейкоб сгибал руку, проверяя, хорошо ли затянута повязка, я откинулась на кровать и вытерла окровавленные пальцы о простыню. «Нам действительно стоило бы извиниться перед тем, у кого мы украли эту лодку». Может, приличная сумма наличных в качестве благодарности уравновесит чашу весов? Я пыталась решить, что еще сказать, как вдруг сверху раздалось несколько громких ударов, таких сильных, что лодка закачалась. Сердце снова бешено заколотилось, и я вскочила на ноги. С палубы донесся голос Зиана. «Ребята, это теневые ублюдки!»